Глава 0.1.1.0 «Давно ты со мной не советовалась», — сказал папа. Мы сидели на кухне и пили чай. Мама спала, я не стал ее будить. Я бы и отца не будил. Он сам проснулся, когда я выбралась из комнаты. «Ты же все равно не ходишь в глубину», — пробормотала я. «Когда ты ведь ходил?» — ответил папа. «А почему бросил?» Болтая ложечкой в чашке с чаем, спросила я. Чай я всегда пью без сахара, но упорно опускаю ложечку. Так он быстрее остывает. Я и раньше спрашивала отца, почему он так страница виртуальности. Хороший ведь программист, а живет словно в каменном веке, только электронной почтой и пользуется. У меня был неплохой бизнес, внезапно ответил отец. Впервые я ответил. А потом ну, пришлось переквалифицироваться в управдомы. Больше я спрашивать не стала. Наверное, папа работал на какой-то специфической операционной системе, и когда она перестала использоваться, не сумел вовремя переквалифицироваться. «Что дальше?» — спросил папа. «Дальше. Полиция набежала. Притащили сканеры, сняли след, говорят, стреляли чем-то незаконным второго поколения. Видимо, пожгли машину основательно. Стали искать стрелка, да куда там? Тебя не заподозрили?» Да нет. Обыскали, но ничего. — А его пистолет, — спросил отец. — Зажигалка. Я опустила глаза. — Самая обыкновенная зажигалка. Паяц — Паяц. Папа вздохнул. Покосился в темное окно. По улице, скользя фарами по мокрому асфальту, проехал автомобиль. Хороший какой-то, почти бесшумно проехал. — Каринка, давай думать. — Первое. Как ты считаешь, этот Чингис, он не врал насчет тюрьмы? «Думаю, не врал», — призналась я. «Там что-то нечисто. Ну, не станут наши такие деньги выбрасывать. Даже чтобы перед иностранцами пальцы раскинуть, не станут». «Хорошо». Папа воровато посмотрел на меня и спросил. «У тебя сигареты остались?» «Откуда?» Я округлила глаза. «Карина, сейчас, пап. Курю я редко, но пачка Ротманса в сумочке всегда болтается. Мы закрыли дверь кухни поплотнее и закурили». Курить с отцом было как-то неловко. Последний раз подобную неловкость я испытала лет в десять, когда родители меня купали, и ничего я тогда не сказала. Но только отец больше не заходил в ванную, когда я мылась. Второе. «Дайверы – индивидуалисты», – вдруг сказал папа, – «куда больше, чем хакеры. Не станут они ради общего блага воевать. А вот ради того, чтобы остаться уникальными…» У меня начали гореть уши. Я думала точно о том же. Красавчик Чингис мог говорить все, что угодно, но если копнуть поглубже, всюду обнаружится корыстный интерес. Всегда и везде. «И ты веришь в дайверов, папа?» — спросила я. «Верю, Карина». Третье. Папа посмотрел мне в глаза. «Если за виртуальной тюрьмой скрыт какой-то серьезный государственный проект...» «Дочка, это тебе нужно?» даже усвихнувшихся на законности и правах личности американцев. Что говорить о нас? «У меня есть задание», — сказала я. «Я должна составить отчет». «Составь». «Ты обязана была пользоваться жучками?» «Да». «Как иначе наблюдать за персоналом?» «И что персонал?» «Несет службу», — я пожала плечами. «Качает порно из сети». «В игрушки играет». «Ну и прекрасно». «Обнаружено неуставное несение службы». Или как там у вас положено говорить? Ты ведь не должна была сажать жучков на заключенных. Ну и все. Нельзя опускать под откос собственную жизнь ради абстрактной справедливости. Папа, а ты не знал какого-нибудь Чингиза? Спросила я. Папа покачал головой. Если и знал, то ничем он мне не запомнился. Да ты не беспокойся. Наверняка ты ему важнее, чем он тебе. Карина... Я вскочил, распахнула дверь кухни, прислушалась. Точно. Где-то в комнате печально тренькал мобильник. «Пап, сейчас!» Вот уж чего не хватало, так от ночных звонков. На работе я про мобильные не говорила, да и вообще номер знали немногие. «Да!» хватаясь со стола телефон, ответила я. «Привет!» Нас прервали, Карина. «Чингис!» Голос был его. «Это не я!» Быстро сказала я. Да уж знаю. Карина, нам надо встретиться. Сейчас войду. Где? Нет. Лучше уж на его. Чингис рассмеялся. До настоящих пуль, надеюсь, дело не дойдет. А в Диптауне нас опять могут прервать. Я могу подъехать, если это удобно. Где он достал мой адрес, я даже спрашивать не стала. Очевидно, там же, где и телефон. Лучше на нейтральной территории, ответила я. Давай где-нибудь улица Пасечная. — сказал Чингис. — А где это? — Не знаю. Сейчас проверю. — Есть ли такая вообще? — Есть. У пятого дома по Пасечной улице. Хорошо? — Хорошо. Я не колебалась. — Я выезжаю прямо сейчас. Там и встретимся. — Окей, — весело сказал Чингис. — До встречи.